Глава седьмая. после смены я вернулся в казарму. Свободные от вахты пираты играли в какую-то игру и обсуждали изгнание Ролита. «Он, конечно, был то еще тварью, но отправлять на прогулку своих — это перебор», — сказал один из них. Я прошел к своей койке и улегся, закинув руки за голову. До отбоя уйти незамеченным не выйдет, так что можно отдохнуть. «За что его изгнали-то?» — спросил другой. — лун брал в обход руйда, — ответил первый. — Я думал, босс его пристрелит просто, но он, видимо, был в плохом настроении. — Еще бы! Ты слышал, как он утром орал? Я думал, всю смену в расход пустят. Так что мы еще легко отделались. Дальше шонги начали обсуждать, кто чем займется посты рудника, а я под этот треп незаметно задремал. Когда проснулся, все охранники уже спали, и в помещении стояла тишина, нарушаемая лишь сопением и храпом. Я тихо зарычал от досады и поспешил в туалет. Возня с решеткой не отняла много времени, и вскоре я уже был в вентиляции. Не зная, как поведет себя одежда при трансформации, я решил снять комбинезон и спрятать его в крысином логове. Снова бегать голышом по казарме мне не хотелось. Во второй раз могут возникнуть ненужные вопросы. Через двадцать минут я вылез на поверхность и сладко потянулся. Наслаждение от родного тела сложно было передать. Я чувствовал себя просто прекрасно, и даже голод не был тому помехой. К тому же вскоре я смогу его утолить. Посмотрев на небо, я понял, что проспал всего пару часов, и это было замечательно. Глупо было бы отложить охоту из-за такой нелепой потери времени. Прикинув расположение базы и направление движения Ролита, я спустился в долину и побежал вдоль скальной гряды. Конечно, был риск столкнуться с отдыхающими животными, но так я мог двигаться гораздо быстрее. Шонга мне пришлось искать достаточно долго. Ролит, в отличие от ранее изгнанных рабов, не потерял присутствие духа и нашел для себя неплохое укрытие. Он спрятался в небольшой пещере, вход в которую прикрыл камнем. Мне удалось его найти только по запаху, который крепко засел в памяти. К моему удивлению, из щели, оставшейся от входа в укрытие пирата, исходил неяркий свет. Это было странно, ведь я точно помнил, что его выставили за ворота абсолютно голым. Я подкрался ближе и прислушался. Внутри было тихо, но моя жертва еще не спала. Брятцал металл и иногда доносился шорох одежды. Я зацепил валун, закрывавший проход лапой, и, рывком откинув его в сторону, ворвался внутрь. В грудь мне ударил луч парализатора, но на моих движениях это никак не сказалось. Шонг сидел у дальней стены пещеры лицом к выходу и держал в руках оружие. Увидев, кто пришел к нему в гости, Ролит отбросил бесполезное оружие и попытался выхватить излучатель, но не успел. До него было всего четыре шага, и я, быстро преодолев разделявшее нас пространство, вцепился ему в шею. Пара мгновений борьбы, и тело подо мной затихло. Я отпустил жертву и осмотрелся. Судя по всему, Ролит давно был готов к изгнанию. В пещере был запас еды и воды. Сам Шонг был одет в стандартный комбинезон и неплохо вооружен. Всего этого ему хватило бы надолго. Но ведь не навсегда же. Я с удовольствием съел бывшего охранника и снова, завалив проход камнем, побежал обратно. Вообще, мне было глубоко непонятно, как двуногие умудрились столького добиться. На более поздних этапах все было ясно. Серьезное техническое преимущество сводило на нет все шансы их противников, но как они смогли выжить на ранних этапах? Ведь не было ни оружия, ни летательных машин, Те же люди жили большими стаями, но такую группу легко мог уничтожить любой гертам даже в одиночку. Мне неожиданно захотелось изучить историю двуногих. Ведь они добились столь многого, будучи абсолютно беззащитными и слабыми, что этим нельзя было не восхититься. По дороге к крысиному логову я начал бегло просматривать память Ролита. Все воспоминания Шонга были пропитаны страхом. Он все время чего-то панически боялся. Создание убежища в долине было следствием этого чувства. Сначала я подумал, что это связано с Лууном, но когда добрался до сути, настолько удивился, что даже споткнулся на бегу и чуть не упал. Казалось, что пират служит имперцем. Пару недель назад он поругался с начальством и лишился заработанных на контрабанде Таллирия денег. В тот день он накачался Лууном и в наркотическом угаре написал и отправил гневное письмо на имя самого императора. В нем он подробно описал свою тяжелую пиратскую долю и несправедливость мира. Когда Шонг пришел в себя, то увидел на своем коммуникаторе ответное послание от имперской службы безопасности. Отправитель письма пообещал ему разобраться в ситуации и обеспечить защиту. Помимо прочего, представитель империи сообщил, что выбрасывать средства связи не имеет смысла. письмер письме Ролит упомянул все свое начальство, и если он откажется дальше сотрудничать, то копию отправит Руйду. С этого дня пират начал постоянно сообщать информацию о шахте имперцам. Он панически боялся, что его раскроют пираты, боялся, что его сдаст служба безопасности. Он вообще начал шарахаться от каждой тени. В последнем сообщении ему передали информацию о том, что наблюдатель империи уже на территории базы и через три дня назначен штурм. Было это два дня назад, и Ролит планировал затариться наркотиками и переждать бой в укрытии, но не вышло. Я сперва ускорил бег, но потом резко остановился. Возвращаться на базу было опасно. Даже если я предупрежу главаря пиратов, он вряд ли мне поверит и что-то предпримет. Правда, оставался шанс, что все это бред сумеречного сознания наркомана, но ведь сообщения кто-то присылал. Отличить фантазии от реальных воспоминаний у меня так и не вышло. В памяти Шонга все было перемешано, как в помойной яме, и разобрать, где что было нереально. После долгих размышлений я все же принял решение вернуться. Инстинкты молчали, и я решил довериться им. В случае опасности я всегда успею залезть в вентиляцию и, сменив облик, сбежать. Не думаю, что штурмовики обратят внимание на местного хищника. Весь следующий день я с волнением ждал нападения и периодически смотрел в небо. Но до вечера так ничего и не произошло. От слова совсем. Обычная рутина пиратской базы. Возвращаясь в казарму, я увидел начальника охраны, который раздавал указания подчиненным. — О, Кирс! — обрадовался он, завидев меня. — Подойди, тебя это тоже касается. Когда я занял место позади остальных охранников, Ванок продолжил говорить. — Итак, сегодня на связь вышел капитан Таваль. Он сообщил, что готов завтра отгрузить новую партию невольников. Поэтому после развода рабов по рабочим местам все возвращаются и чистят взлетку. «Патрулировать шахту остаются крок и бедр. Все ясно?» Пираты ответили, что да, мол, все ясно, и разошлись по своим делам. Я тоже пошел следом за группой охранников в казарму. Похоже, над ролитом кто-то подшутил, а этот бедолага все принял за чистую монету. Утром я стоял среди охранников и смотрел, как рабы жадно хватают куски еды. В одном месте даже разгорелась драка, и охране пришлось дать в том направлении залпы из парализаторов. Толпа повалилась на пол кучей бесчувственных тел. Разбираться пираты не стали и прошлись по рабам широким лучом, цепляя правых и виноватых. Это немного замедлило процедуру развода дикарей по шахтам, но особо ничего не изменило. Я скользил взглядом по толпе и неожиданно заметил Нилока. Он стоял чуть в стороне и спокойно смотрел на происходящее. Я могу ошибаться, но в его взгляде скользнуло превосходство. Но по отношению к кому он испытывал это чувство, я понять не смог. Когда подошла его очередь, я шагнул вперед и взял его за локоть. «Пошли, раб», — сказал я. «Сегодня у тебя другая задача». Я не знаю, почему решил так поступить, просто захотелось немного облегчить участь этого раба. За время совместной работы он стал мне симпатичен чуть более, чем другие шонги. Сегодня у меня появилась возможность освободить его от работы в шахте, и я ее использовал. «Зачем ты притащил сюда этого дикаря?» — спросил Ванок, когда мы вышли из шахты. — Я же сказал, чтобы пришли только охранники. — Я недавно повредил руку, шеф, и не смогу нормально работать, — ответил я, честно глядя в глаза своему начальнику. — А этот раб очень сильный, я за ним присмотрю. — Вечно ты, кирс, отлыниваешь от работы, — возмутился Ванок. — То нога у тебя болит, то задница. — Это в последний раз, начальник, — ответил я, добавив голос жалобных нот. «Просто вчера перебрал чуть, так что сегодня боксы таскать вообще не в моготу». «Ладно уж, идите», — махнул рукой Шонг. «Но за тобой должок». «Конечно, шеф», — радостно ответил я. «Спасибо». Пока я следил за работой Нилока, поймал на себе несколько завистливых взглядов и даже подмигнул одному из охранников. Это действие я видел в воспоминаниях одного из Шонгов, и оно возымело неожиданный эффект. Охранник чуть повернулся и незаметно показал мне руку с оттопыренным большим пальцем. Коллега положительно оценил мои действия. Когда площадку расчистили до необходимого размера, все пираты отошли в сторону и принялись ждать посадки транспорта. Нилока я отвел ко входу в шахту и оставил на попечении дежурившего там охранника, а сам вернулся к другим пиратам. Через десяток минут в небе раздался шум. И заложив крутой вираж на взлетную площадку опустился транспорт капитана тавали процедура выгрузки рабов прошла как и в прошлый раз с тем лишь отличием что я теперь стоял среди охранников и пинками помогал новоприбывшим добираться до входа в шахту сам таваль был в том же блестящем скафандре и совсем не изменился с прошлого визита он вышел на трап только когда поток пленных шонгов и сек Руид, который стоял на пороге своего дома с самого начала выгрузки, уже давно поджидал капитана и, завидев его, приветственно помахал рукой. «Как дела, партнер?» — весело крикнул он. «Хорош ли твой улов в этот раз? Дела нормально, Руид», — хмуро ответил человек. «Я удачно посетил одну дикую планетку и набрал там много твоих соплеменников. Крепкий, сильный, почти никто не сдох по пути». «Так чего же ты такой хмурый?» «Да есть некоторые моменты», — ответил Таваль и пристально посмотрел на главаря пиратов. «Какая-то тварь заказала меня в гильдии наемников. Причем тварь была очень жадной. Ты не в курсе, случайно, кто это может быть?» «Откуда, Таваль?» — изобразил удивление Руид. «У меня в этой дыре и связи-то почти нет, не говоря уже о свежих новостях. Рад, что ты благополучно разобрался с этим недоразумением». «Ну да, ну да», — покивал головой капитан Не то чтобы разобрался, просто перекупил контракт и заказал нанимателя. Причем заплатил гораздо более щедро, а то никто из нормальных ребят браться не хотел», — добавил он с улыбкой. Рабовладелец снова улыбнулся, но в этот раз уже не так широко. Слова партнера явно его задели. «И по делам ему», — ответил он. «Не будем больше об этом. Сколько ты привез в этот раз?» «Почти шесть десятков», — сказал таваль «Оплата по увеличенному тарифу». — Почему это по-увеличенному? — возмутился Руид. — Да твои дикарии так первый месяц только свою цену отбивают, а если дороже их брать, то в этом вообще смысла нет. — Ты мне еще расскажи про свою бедность и тяжелые времена, — засмеялся капитан. — А цена увеличена из-за активности патрулей в твоем секторе. Мне пришлось хорошо проплатить коридор, чтобы до тебя добраться. — Так это твои проблемы, не мои, — ответил начальник базы. — Могу накинуть два процента к стандарту. — Но только из уважения к тебе. 7 — Семь процентов, и оставь свое уважение при себе, — произнес капитан. 5 — Пять процентов, и не граммом Толлирия больше, или забирай свой груз назад. — Идет, — легко согласился человек. Как-то даже слишком легко. Сразу становилось понятным, что забирать дикарей назад он не собирался. В этот момент сверху раздался оглушительный рев. Все, кто был на площадке, вскинули головы вверх и уставились в небо. Следом понеслись ругательства, и началась дикая суета. Я тоже проводил взглядом падающую из космоса здоровенную черную каплю. «Все на стену!» — надрывно заорал начальник охраны. «Пришло время отрабатывать свои кредиты, хургово семя!» Не сразу пришло осознание того, что это и есть начало обещанного ролиту штурма. Я рванул следом за пиратами на стену. От мощного удара под ногами качнулась земля. Транспорт имперцев приземлился пока поднимался по ступенькам, успел бросить беглый взгляд назад. То, что я увидел, мозг сумел осознать тоже с небольшой задержкой. Нилок во время разгрузки и беседы работорговцев, мирно стоявший у входа в шахту, выдернул из своей набедренной повязки блестящую нить и одним движением снес голову стоявшего рядом охранника. В начавшейся суете это осталось незамеченным, и Шонг, подхватив с тела пирата лазерный излучатель, побежал в сторону. Второй раз я обернулся уже, когда взбежал на стену и успел увидеть, как бывший напарник скрывается в домике с оборудованием для связи. Дверь за ним закрылась, и индикатор замка сменил цвет с зеленого на красный. «Держи!» — крикнул мне пробегающий мимо Шонг и сунул в руки винтовку и пару батарей к ней. Я схватил оружие и выбросил Нилока из головы. Раб использовал свой шанс, и не мне его в этом винить. Я уставился на свое новое оружие, пытаясь понять, что мне досталось. К счастью, Кирс многое знал об арсенале пиратов, и этот образец удалось довольно быстро опознать. Импульсная винтовка РКТ-27. Прицельная дальность 1,1 километра. Снабжена оптическим прицелом. Подходит батарея стандартного имперского образца ЮС-132. В долине творился хаос. В панике разбегались животные горел кустарник паре километров от стен базы, из земли, как гнилой зуб, торчал кусок десантного транспорта. В этот момент как раз открывались его шлюзы, выпуская наружу два десятка закованных в черную броню бойцов. Большего с такого расстояния я рассмотреть не смог и, заняв удобную позицию, приник к оптическому прицелу. Штурмовики мгновенно рассыпались длинной цепью и начали двигаться в сторону базы. При этом они совершали длинные прыжки по 10-15 метров и в полете хаотично меняли траекторию. Я сделал несколько выстрелов, но ни разу не попал. Вскоре заработали лазерные турели, установленные в стене. Им удалось сбить нескольких имперских солдат, но на общей картине это не сказалось. «Активируйте минное заграждение базы!» — услышал ей голос Руйда. «Нужно отбить первый приступ!» Команда была мгновенно исполнена. Я не знаю, кто ее выполнил, но результаты сразу стали заметны. Первая пятерка штурмовиков при очередном приземлении одновременно подорвалась на сюрпризах пиратов. Остальные на мгновение замерли в воздухе, и я смог более детально рассмотреть своего противника. Литой черный бронекостюм топорщился на спине. Видимо, там были расположены устройства, с помощью которых имперцы так ловко передвигались и меняли направление. В руках у всех штурмовиков были устрашающего вида агрегаты, которые служили им в качестве личного оружия. Одно попадание из этих штуковин пару секунд назад снесло рядом со мной кусок стены вместе с прятавшимся за ним пиратом. Но привлекло мое внимание другое. На груди у бойцов Империи был нанесен рисунок. Схематический, но я сразу узнал силуэт атакующего Гертама. Это настолько меня удивило, что я на мгновение замер. Цель тут же сместилась в сторону, и я снова поймал солдата в перекресте прицела и нажал на спуск. Паузу между маневрами я успел уже запомнить, и уйти от выстрела противник не успел. Весь бой занял всего пару минут. По итогу база осталась практически беззащитной, лишившись всех турелей и половины охраны. «Это была разведка!» — заорал кто-то. «Нужно валить отсюда!» Я был абсолютно согласен с этим высказыванием и начал крутить головой в поисках начальства. В небе снова раздался рев. На этот раз падали сразу три капсулы. И если на их борту такие же бойцы, как в первой волне, то нам крышка.